Рабочие заметки. Дело Сары Леруа, 1999 год. Одним дождливым днём состоялась друидская, как её назвала Моргана, церемония. Под песню Милен Фармер, которую девочки орали хором на скалистом берегу Бувиля, Жасмин стала частью разочарованных, поклявшись своим новым подругам в сестринской верности. Поэтому в случае Анжелика раздабыла три розовые тесьмки, на каждой шариковой ручкой Биг написала слово "разочарованная", и девочки повязали их себе на запястье как символ солидарности. Их солидарность главным образом заключалась в том, чтобы помогать друг другу с домашним заданием, делиться секретами, конфетами, карманными деньгами, CD-дисками, одеждой и косметикой. А ещё при необходимости покрывать друг друга перед родителями, если те в поисках своей дочери начнут обзванивать её приятельниц. Как-то раз после школы, когда Анжелика и Маргана отвязывали свои велосипеды, собираясь ехать домой, к ним подошла Жасмина и спросила, не сможет ли кто-нибудь из них подвести её на багажнике к дому Леруа. Маргана и Анжелика так и застыли. Одна с велозамком в руке, другая уже в седле. Они переглянулись, И Маргана настороженно поинтересовалась: "Зачем тебе, Клеруа? У моего брата угнали велосипед, и я отдала ему свой. Моя мама работает у них. Я собираюсь делать там уроки, а потом она отвезёт меня домой на машине". "Тебе только сегодня к ним надо?" уточнила Маргана. "Нет, я езжу туда два раза в неделю, но брату подарят новый велосипед на день рождения". Жасмин не понимала, почему фамилия Леруа произвела на подруг такой эффект. Я тебя туда не повезу, заявила Анжелика. Пойди лучше позанимайся в читальном зале. И она укатила на велосипеде, даже не попрощавшись. Маргана вздохнула. Может, поработать в читальном зале не такая уж плохая идея. Если хочешь, я останусь с тобой, пока не придёт автобус. Нет, мама меня ждёт, настаивала Жасмин. А что не так с Леруа? Всё из-за той старой истории с Анжеликой? Что именно тогда произошло? Маргана нахмурилась. Было видно, как она подбирает слова. Тебе стоит спросить об этом Анжелику. Если она захочет, сама тебе расскажет. Я не имею права. Меня ждёт мама. Если ты меня не отвезёшь, я пойду пешком. Маргане некуда было деваться, и она отвезла Жасмин к большому дому с синими ставнями, в котором жили Лео. Она видела, как Жасмин нажала кнопку звонка, как открылись кованные автоматические ворота, как подруга дошла по гравийной дорожке до входной двери, обернулась, помахала рукой, улыбаясь, и скрылась в доме. А Маргана всё стояла перед воротами. Разумеется, она предостерегала Жасмин насчёт Леруа, но, похоже, та не восприняла её советы всерьёз. Может, стоит предупредить мать Жасмин, но это расстроит подругу. ведь она старалась не доставлять хлопот родителям. Пока Маргана пыталась понять, не оставляет ли в опасности жасмин, ей на плечо легла чья-то рука. Маргана вздрогнула и развернулась так резко, что чуть не свалилась с велосипеда. Благо, Бенджамен, а это был он, в последний момент успел схватить её руль. Маргана ведь так к тому времени Бенджамену уже исполнилось 16. Его голос огрубел, и пусть у парня не было обворожительной улыбки старшего брата, всё же он пользовался теперь у девушек определённым успехом. Выдержав паузу, Маргана сухо ответила: "Да что? Ты же подруга Анжелики Куртен". Это скорее утверждение, нежели вопрос, было произнесено таким тоном, что Маргана восприняла его как угрозу. "А тебе какое дело?" ответила она, вздёрнув подбородок и всем своим видом показывая, что даже перед лицом опасности не отречётся от Анжелики. От такой непредвиденной враждебности в ярко-голубых глазах Бенджамена промелькнуло беспокойство. «У неё всё хорошо, у Анжелики». «Не понимаю, тебе-то что до этого?» Бенджамин поднял руку в примирительном жесте. «Ладно, ладно, я просто... не могла бы ты ей передать». Он вдруг осёкся, будто собираясь с мыслями, а потом тихо продолжил. Не могла бы ты ей передать, мне очень жаль, что мы поссорились из-за той истории. Поражённая Маргана смирила его стальным взглядом. Она чуть не задохнулась от накатившего на неё приступа ненависти, угрожающе надвинулась на Бенджамена и, глядя ему в глаза, со злостью произнесла: "Ничего я ей не передам. Ты действительно думаешь, что она хочет слышать что-либо о тебе или о ком-то из твоих родственников? Да пропадите вы все проподом. И если кто-нибудь из вас, неважно кто, осмелится хоть пальцем тронуть Жасмин, убью собственными руками, клянусь своими родителями". Высказав это, Маргана вскочила на велосипед и принялась изо всех сил крутить педали, чтобы как можно дальше убраться от Бенджамина. А он, ошарашенный, с минуту не мог прийти в себя от таких жёстких слов.